Форес родил Есрома, Иесром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил воза от Рахавы, воз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя. Давид-царь родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иарам родил Азию. Азия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахас родил Езикию, Езикия родил Манасию, Манасия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иакима, Иаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафиль родил Зарававиля, Зарававель родил Авиуда, Авиут родил Елеакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара. Елеазар родил Матфана, Матфан родил Иакова.